Глава двадцать седьмая. Важные беседы. «Наконец-то моя прелесть решила покинуть это собрание расфранченных девиц», – заворчала про себя Лара, выдвигаясь из бальной зала за генералом. «Король уж полчаса как ушел, а ты все хвостом тут крутил. Если на всю согласную грелку в постель себе присматривал, то зря надеешься, что я тебе свидание устроить позволю. Все глазки твоей пассии выцарапаю». «Жди меня, и будет тебе счастье, генерал. Вот прям уверена, что слепая ведунья так бы тебе и сказала. Ваше счастье, в вашей кошке, лорд Радамас. Не расстраивайте ее случайными связями, а то она ведь и взбеситься может, и тогда не поздоровится уже вам». Генерал не стал рисковать своим драгоценным здоровьем, он не вышел в сад с потайными беседками, не скрылся за гобеленами удобных ниш. он маршировал на второй этаж в сторону королевского кабинета к полному одобрению Лары. Благоразумно подумав о том, что ей тоже не стоит рисковать своим драгоценным здоровьем и показываться ему на глаза, и что в кабинете Варта ничто ли он угрожать не может, Лара осталась ожидать его в широком проходе, схоронившись в густой тени под подоконником, куда не попадал свет от факелов, установленных на стенах. Лара смотрела, как по стенам средневекового замка мечутся блики от всполохов огня, слушала, как бренчат латами оружием стражники у входа в королевское крыло, бросившие на нее лишь мимолетный взгляд, когда она проскочила мимо них, крадясь за Леоном. И ее вновь накрыло ощущение, что она не в параллельной реальности находится, а в каком-то фантасмагорическом сне, из которого никак не выбраться». Она, адвокат 21 века, расследует заговоры против короля, живущего в древнем замке, и против генерала, командующего войском, солдаты которого вооружены не автоматами, гранатами и снайперскими винтовками, а мечами и мушкетами. Ностальгия по родному, привычному миру, тоска по родителям, оставшимся в нем, нахлынула, как девятый вал Сейчас Лара обрадовалась бы даже старенькому «Жигуленку», проскочил он по брусчатке главной площади Шарилы. А про смартфон, интернет и прочие прелести цивилизации лучше и вовсе не вспоминать. Так же, как и о возможности увидеть папу с мамой хотя бы по скайпу. Тут вместо e-mail и WhatsApp – голубиная почта, а мобильная связь – это громкий окрик. Вместо фотографий в книгах печатают нарисованные портреты – А телевидение, театр, оперу и кинематограф заменяют редкие балаганные представления на ярмарочных площадях. И во всём этом лара больше всего поражала её готовность остаться здесь навсегда, лишь бы быть рядом с Леоном, но только не в кошачьем теле. Несоответствие собственной внешней формы и внутреннего содержания начинало сводить с ума почище необычайности новых жизненных реалий. «Здравствуй, Лара!» произнес красивый и бесконечно усталый мужской голос рядом с ней. От неожиданности Лара подскочила и мигом вынырнула из грустных размышлений, злобно зашипев на Дамиана, который стоял, сложив руки на груди и опершись на стену у окна. Ни кошки, ни демону темнота не мешала ясно и чётко видеть. «Жаль, что не могу читать твои мысли, но свет твоей души и без них многое мне говорит». Размеренным тоном не спеша произнес Дамиан. «Он сейчас такой яркий, светлый. Людям доступно только одно чувство, которое так осветляет душу. Это любовь. Чистая и самоотверженная любовь, Лара. На земле я всегда знал, что твои чувства ко мне поверхностны и не задели всерьез твоего сердца, так как этого света в тебе тогда не было. Но он есть сейчас». «Значит, суровый вояка сумел протоптать дорожку к твоему сердцу, а, Ларочка?» «Что же ты наделала, хорошая моя?» «Ты даже не представляешь, как рискуешь, светлее столь явным образом в кошачьем теле». «Слепая ведунья сказала тебе, что душа не может длительно существовать в форме, которая ей не соответствует». «Но что происходит с такой несоответствующей душой?» «Ее выталкивает из тела Лара». Но без помощи связавшего тебя заклятием демона твоя душа сквозь грань миров пройти не сможет и в твое собственное тело вернуться не сможет тоже. Ты рискуешь затеряться среди миров навсегда. Занять чужое человеческое тело ты не можешь без согласия его владельца. А такого согласия никто не даст. Все инстинктивно и бессознательно отторгнут тебя. В одном человеческом теле не могут жить две души. Такое бывает крайне редко, и только после насильственного внедрения души через сложный ритуал. Но в итоге все равно одна из душ уходит, умирает. Ты готова убить человека ради кражи его тела, адвокат Савельева. Дамиан тяжко вздохнул и замолчал, пристально смотря на Лару. Он плохо выглядит, лицо устало и будто постаревшее, мелькнула рассеянная мысль. Она пыталась переварить услышанное и пока сосредотачивалась не на самом важном. Как он узнал про ведунью? Дамиан прочитал этот невысказанный вопрос в зеленом кошачьем взоре и пояснил с усмешкой. «Я связан с тобой, Ларочка, по-настоящему связан. Я ощущаю твое местоположение, общее состояние твоей души. Сильную боль, ярость, уныние, ликование». Ты же не забыла, что я питаюсь негативными эмоциями и той энергией, что выделяет при них твоя душа? А поместив тебя в кошачье тело, я вынуждена посадил самого себя на диету из твоих, исключительно твоих эмоций, Лара. Первый месяц ты досыта кормила меня своим унынием, но сейчас... А сейчас диета поменялась, и у тебя не сварение, злорадно подумала Лара. поняв причины болезненного вида демона. Эмоции любви были для него, как отравляющие вещества, и приносили только вред. «Рано радуешься», – опять всё понял по выразительной мордочке Дамиан. «Если я ослабну, то не смогу перенести твою душу обратно в твой мир, и мы оба застрянем здесь. Ты навсегда, а я до твоей смерти в этом теле, которая разорвёт связь между нами». «Да, мне будет очень плохо, но тебе будет хуже, Лара. Ты подумала о своих родителях, которые дежурят сейчас у твоего бесчувственного тела, погруженного в долгий летаргический сон на земле, который уже перешел в кому? У них ведь никого нет, кроме тебя. Каково им будет похоронить единственную дочь? Они так ждут, когда ты очнешься, придешь в себя». Лара взвыла, умел демон надавить на самое болезненное. Но какой у нее есть выход? Это же по его вине все так закрутилось и перепуталось. Он что, действительно полагал, что она будет покорно дожидаться его возвращения, тихонько темнее и закармливая его до отвала? Какой выход он может сейчас предложить? К сути своего предложения демон как раз и перешел. «Ты немедленно прекращаешь за всеми шпионить. Да-да, мне известно о твоих похождениях во время бала. Я ведь чувствую твое местоположение». «Предоставляешь лиона его собственной судьбе, и сегодня же переходишь жить ко мне в покое, чтобы тебя не прибили ненароком те озверевшие суеверные фанатики, которых лорд Армон в большом количестве собрал сейчас в Шариле». «Как только я немного восстановлюсь, я немедленно возвращу тебя в прежний мир и прежнее тело». Посмотрев на озадаченную кошачью мордашку, Демиан невесело пояснил. «При утрате возлюбленного трудно хоть на время не впасть в уныние и отчаяние, Лара. Так что, дорогая, ты накормишь меня до отвала». «Он знает, о чем говорит. Многих девушек таким образом на земле выпил. А я еще как его накормлю». Лара с ужасом представила себе вечное расставание со своим генералом. «Сколько же времени я Леона забывать буду? И смогу ли вообще забыть? А предоставить его своей судьбе? Совсем не вариант. Я обязательно расскажу ему сегодня обо всем, что разведала. Умудрюсь рассказать. Я не покину этот мир, пока Леон не уедет спокойно в свое поместье». «Не покину этот мир», звучит как-то зловеще и двусмысленно, прямо мороз по коже. Дамиан выпрямился и требовательно посмотрел на кошку. «Думай быстрее, Лара, твой генерал уже выходит. Очень надеюсь на твое благоразумие. На земле у тебя родители, любимая работа, высокотехнологичный мир. Стоит ли замуровывать себя в диком невежественном средневековье? И ради чего?» «На кошке генерал все равно не женится. И даже любовница не сделает, сколько бы ночей ты ни провела в его постели». Демон желчно хохотнул и исчез в небольшом столбе дыма. «Все-то ты видишь, все знаешь», – прошипела Лара. «Удобная способность, мигом переноситься, куда вздумается. Джеймс Бонд обзавидуется». «Ничего, мы и по старинке работаем не хуже». «Эх, жаль, не смогу ничего выяснить про этого Армонда». Пока Лара вела важные переговоры с высшим демоном, генерал Ардамас беседовал с королем. Ситуация вокруг завтрашнего подписания мирного договора складывалась очень непростая, и были известны далеко не все намерения заинтересованных в срыве мирного процесса лиц. Обсуждали мужчины многое, в том числе и состав завтрашней делегации от Картума. «Я уже послушал твоего совета, разрешил Гильдару участвовать во всех мероприятиях, хотя с него до сих пор не сняты подозрения в покушении на тебя», – резко говорил король. «Мне действительно не стоит выметать ссор из избы перед соликийцами, но мое решение насчет Милора неизменно». «Не стоит брать на переговоры Милора и Лартипу», – снова повторил Леон. «Но был на полусловии перебит королем». «Я намерен объявить Милора первым наследником, не забыл». Было бы странно сделать это в отсутствии его и королевы матери. Более того, закон не запрещает присутствие на подписание важных соглашений всех членов королевской семьи, а наоборот рекомендует такое присутствие. Будущий король должен видеть собственными глазами, как творится история его страны, а не читать об этом в чужих мемуарах. Последний раз предлагаю тебе стать моим братом. Женись на Саларе, Леон. Это самое разумное и простое решение для многих твоих и моих проблем. Нынешних и будущих. Я приданное большое дам. После войны оно очень тебе поможет. Лицо Леона окаменело. Просто удивительно, как все обеспокоены моим финансовым положением. Герцог предлагает кошку у меня за пятьсот золотых купить. Король хочет сестру свою продать с немалой доплатой. Извини, Варт, но я не женюсь на Саларе. Забудь об этом. Я категорически отказываюсь в этом участвовать, раз и навсегда. Я согласен тянуть лямку регента, но принцесса в эту сделку не входит. Я все сказал». «Это окончательный отказ?» «Да». Я окончательно и бесповоротно отказываюсь жениться на Саларе Зайлар. Мое слово твердо». Король вздохнул и смирился. Им с Леоном нужно было успеть обсудить более важные на текущий момент дела. В частности, оживление фанатичных приверженцев святого воинства, которые активно распускали слухи о связи генерала Ардамаса с демонами. Леон полагал, что Армонд Драгейт готовит какое-то яркое представление, которое должно убедить всех в правдивости этих слухов. Однако не наблюдал никакой подготовки к этому представлению, и это настораживало. На что рассчитывал Армонд? Или на кого? В добротном доме в селе Ведомок резко села на постели пожилая слепая женщина, широко распахнув невидящие окружающую действительность глаза». Она грустно и обреченно покачала головой и забормотала. «Почему не пришел ко мне? Почему не спросил о пророчестве? Самомнение людей, их нежелание последовать советам высших сил, а снова их погибели. Снова ощущаю свою полную ненужность. Умные люди все меньше и меньше прислушиваются к своей интуиции, к словам ведунов и пророчец. А напрасно! Эх, жаль!» «Бесконечно жаль!» В приоткрытую дверь заглянула девушка-служанка. «Что-то случилось, госпожа?» Робко спросила она. «Вам плохо?» «Плохо не мне», вздохнула слепая ведунья. «Это один самонадеянный генерал только что отказался от своего счастья. А ведь счастье было так близко, только да, скажи. Но гордыня и упертость любого обрекут на одиночество». Женщина вздохнула еще раз и улеглась обратно на подушку. «Это вы про генерала Ардамаса говорите?» – рискнула уточнить девица. «Про него, про него!» – проворчала слепая ведунья. «А есть ли у него способ вернуть это счастье?» – жалостливо спросила служанка и слезинку платочком промокнула. «Не знаю. Теперь я ничего про него не вижу. Видно, не от него самого теперь его будущее зависит. Если его суженая выберет лёгкий путь, разминутся они на тропах мироздания. А по трудному пути люди идут редко. «Значит, надежда ещё есть!» – обрадовалась служаночка. «Надежда есть всегда, даже в тех случаях, когда у человека уже нет ничего другого», – поучительно изрекла ведунья и закрыла глаза, показывая, что разговор окончен. Дверь королевского кабинета открылась, вышел Леон. Лара решила, что пора обнаружить свое присутствие, поэтому прыгнула вперед, заранее прижав ушки к голове и состроив самую жалостливую мордочку на свете. «Мяу!» Леон замер и ошеломленно уставился на свою кошку. «Ты откуда взялась? Как смогла тяжелую дверь в моих покоях открыть?» Он присел перед Ларой и почесал ее за ушком, укоризненно приговаривая. «Опасно бродить по дворцу. Тут много приспешников святого воинства среди слуг. А лорд Армонд с утра тебя велел найти и к нему принести, слышишь? Не знаю, для чего ты ему нужна, но точно не для благого дела. Так, от меня ни на шаг сейчас, ясно?» Лара кивнула, и они пошли к комнатам Леона во дворце. По дороге Лара крепко задумалась, как сообщить генералу данные её хвостатой разведки, и не сразу заметила, как они прошли спальню генерала и оказались в его ванной комнате. Точнее, оказалась она. Генерал пропустил её вперёд, а сам замер на пороге. «Вот отсюда тебе точно не выбраться», – довольным тоном сказал Леон. И запер дверь в ванную. Запер на засов со стороны спальни. Гад! Лара негодующе взвыла, набросилась на дубовую дверь когтями. Но совесть у Леона от ее вопли не пробудилась. Сдохла его совесть, как больная мышь. Ларины ушки уловили звук шагов генерала, который последовал назад в гостиную и вышел из своих покоев, захлопнув входную дверь. «Финита ля комедия, Лара! Главный акт творцовой пьесы пройдет завтра без тебя!» Глупый ли он, хоть бы послушал сначала, что она разузнать успела. Побесновавшись немного и мстительно исцарапав гладкую поверхность двери, пусть король удержит с него неустойку, за порчу предмета интерьера. Лара внимательно осмотрела свою темницу. Дверь тут всего одна, выйти рядом с ней бесполезно. Через две двери и две комнаты ее никто не услышит. В качестве запасного выхода имелось в наличии окно. Но это маленькое прямоугольное оконце располагалось под самым потолком. Его узкий подоконник находился в двух с половиной метрах от пола. А занавесей в комнате, как назло, не было. Длинные полотенца и халаты висели на крючках на противоположной стене. Полочки ровными рядами шли на стене противоположной двери. А рядом с окном не наблюдалось ничего. что помогло бы кошке взобраться на подоконник и рискнуть выбить окно, проскользив с третьего этажа вниз по каменной стене. Шансы не разбиться при этом у нее были хорошие. Лара часто слышала в своем мире, что кошки удачно приземляются на все четыре лапы при падениях с довольно больших высот. «Это средневековая мода такая – кошек запирать то в комнате, то в ящике, то в покоях. Какой уж раз мне из неволи выбираться приходится!» Судьба прозрачно намекает на то, что лучше сидеть тихо и не высовываться, или на то, что наработанный опыт сильно пригодится впоследствии. Хм, предположим второе, и обследуем камин, который, слава богу, давно остыл. Так, фу, сколько тут золы! Распустились слуги у варта, когда они в последний раз золу выгребали. А трубу от сажи когда в последний раз чистили? В позапрошлом году? «Черт, когти скользят! Как я и думала! Но лезть вверх все-таки можно!» «Бум! Ай! Ой, как больно! Бедная моя голова! Это она о печную вьюшку так ударилась? Из чего они их делают? Из чугуна? Был чугун в Средневековье или не был? Вот в чем вопрос!» Лара шлепнулась назад в камин, подняв облако серой пыли, разлетевшейся по всей ванной комнате. Серия чиханий, последовавшая за этим, поспособствовала более равномерному распределению золы по чисто отмытому полу, в результате чего выскобленные до белодоски приобрели приятный грязновато-серый оттенок, а отпечатки кошачьих лапок от задумчиво нарезающие круги Лары придали полу неповторимый дизайн. Выхода не было, в этот раз ее закрыли качественно и надолго. Злобно попыхтев и помянув всеми русскими нехорошими словами небезызвестного генерала, Лара бессиленно прилегла на порог ванной. Ночь уже шла к концу, а кошкам тоже сон нужен.